Глава 1094. Точка прорыва В узком переулке района Бэклэндского моста Сио вновь встретилась с ответственным за неё сотрудником ми -9. «Вот ваша награда за обмен очков вклада. Всего 2500 фунтов. Хе-хе, я выбил для вас дополнительные 500». Человек в золотой маске бросил Сио увесистый конверт. Сио ловко поймала его и не стала пересчитывать. а инстинктивно сжала в руке и искренне произнесла «Спасибо». Мужчина в маске махнул рукой. «Не стоит благодарности. Я тоже получил свою выгоду. Если вы продолжите цепляться за прошлое и не отпустите ситуацию, я всерьёз опасаюсь, что однажды окажусь перед военным трибуналом. все ещё планируете оставаться в Бэкленде? Да. Я уже привыкла жить в большом городе. Когда война закончится, перевезу сюда семью». Ответила Сио. «Уже принявший решение. Ждать окончания войны!» Мужчина в маске повторил её слова с лёгкой странной интонацией, а затем усмехнулся. «Да благословит вас Господь дожить до этого момента!» Здесь Господь подразумевал повелителя штормов. «Я верю в богиню!» — серьёзно возразилась Сио. «Вы поняли, о чём я!» Мужчина снова махнул рукой. «Продолжите выполнять миссии от Ми -9. «Не откажусь от возможности заработать». Сио почесала свои слегка жёсткие волосы, ответив полуправдой. «Хорошо». Мужчина кивнул. «Сейчас, во время войны, основная задача — борьба со шпионами со всего мира. Если появится для вас подходящее задание, я сообщу». «Хорошо». Сио не стала задерживаться, и осторожно, соблюдая все меры предосторожности, покинула тёмный переулок». Проводив её взглядом, мужчина в золотой маске обратился к тени в углу. Похоже, я использовала какая-то фракция, а затем бросила, когда она прекратила расследование. В углу раздался низкий голос. На поверхности всё выглядит именно так, но нам не нужно копать глубже или беспокоиться о правде. Даже если она докопается до истины и распространит её, это никак не повлияет на дела Его Величества. хе Церковь вечной ночью уже выразила своё молчаливое согласие. Ну и хорошо. Мужчина в маске тихо выдохнул. Вернувшись в свой дом на окраине восточного района, Сио обратилась к Фос, сидевшую у кровати с газетой. «Я получила 2500 фунтов». Фос опустила газету, когда её глаза забегали, выдавая мысленные подсчёты. «Этого достаточно». Сио уже успела накопить более 600 фунтов, плюс 2500, за вычетом необходимых расходов у неё оставалось 3100 фунтов свободных средств. Стоимость формулы изделия судьи составляла 2000 фунтов, а эссенция потустороннего — 3,5. Таким образом, ей не хватало ещё 2400, которые могла одолжить ФОС. После такого займа сбережения ФОС сократились бы до 780 фунтов, однако она не переживала, уже успев заполучить формулу следующих изделий и основные ингредиенты — поэтому крупных трат в обозримом будущем не предвиделось. Время от времени она могла даже немного подзаработать, сдавая в аренду гримуар Леймана. «Да», — кивнулась Сио. «Я завершу сделку как можно скорее и постараюсь продвинуться до шестой последовательности в кратчайшие сроки». Видя, как у подруги всё налаживается, Фоз забеспокоилась о себе. «Я не знаю, когда полностью усвоится мой зелепестца, сейчас, когда началась война». со способностью путешествия стало бы гораздо безопасней. «Ключевое для певца — это запись. Когда я стану судьёй, у тебя появится новая потусторонняя сила для многократной записи, что должно ускорить усвоение зелья». Сиу продвинула стул из силы. фос вздохнула. «Я подозреваю, что помимо записи потусторонних сил, мне нужно записывать достопримечательности и обычаи разных мест. Только тогда получится сочетание со следующей последовательностью путешественник, но теперь, когда началась война, Поездки в Лыб-Страны ещё возможны, а вот в другие места сложно и опасно. Эх, цена на хлеб растёт. фонд хлеба подорожал на медной пенни. Теперь даже дороже, чем до отмены зернового закона. Точно. Сиу серьёзно задумалась и согласилась с Вовдом Фосс. Обе замолчали. Примерно через 10 секунд Сиу внезапно осенило. Вообще-то есть очень простое решение. Какое? Фосс даже приподнялась. «Ты можешь заплатить тому человеку, чтобы он предоставил тебе свою способность путешествия». Все тщательно избегала конкретных имен и прозвищ. «Каждый раз тебе могли бы забрасывать незнакомое место на несколько дней или даже неделю. Тогда тебе не потребовалось бы много времени, чтобы записать различные обычаи и традиции. Кроме того, ты могла бы арендовать у него, у них, некоторые мистические предметы, чтобы записывать потусторонние силы. Так ты и усилишь себя и ускоришь усвоение». «А ведь верно?» Глаза Фосс загорелись. Только сейчас она осознала, что пользовалась собранием клуба Таро крайне поверхностно. Однако, не успев насладиться радостью от озарения, Фосс медленно нахмурилась. Ведь такой метод означил частые контакты с мистером Миром Германом Ворабиом, а лишь мысль о лебеземном интересе заставляла её вздрогнуть. Но точно, всегда есть цена. Чтобы получить зелье, придётся рискнуть. В конце концов, фос решила сделать запрос на следующей неделе на собрании Клуба Таро. В квартире в нескольких улицах от места, где жили Сиву и Фосс. Вернувшись из ресторана Сранца, Клейн сидел за столом, быстро просматривая сегодняшние газеты и выделяя важную информацию. Флот Морисони Империи Фисак отступил из гавани Придс, и его текущее местоположение неизвестно. Министр обороны адмирала Мириус заявил, что усилит береговую оборону, и прикажет трем флотам броненосных кораблей не возвращаться поспешно, а идти обходными путями, чтобы избежать засады. Армия двуглавых великанов и Исака вторглась в зимнее графство горного хребта Аманта, но встретила ожесточённое сопротивление и не смогла прорвать укреплённые позиции. Флот покорения фисака атаковал Констант и другие крупные промышленные города восточного побережья Митсишера. Произошло масштабное морское сражение с флотом королевства в Митсишере, а обе стороны понесли потери. В Восточном Баламе идут бои между войсками Фисака и колониальными силами Лоэна на нескольких направлениях. Остальные страны пока не определились со своей позицией. В своих столицах послы активно проводят переговоры, организуя экстренные дипломатические встречи. Телеграф передаёт множество важных новостей, переплетающихся между разными городами северного и южного континентов. «Мы ещё на начальном этапе войны». Клейн не верил, что дипломатам удастся её предотвратить. Он отложил газету, размышляя, как можно собрать информацию о ритуале Тёмного Императора Георга Третьего. Согласно логике, до того, как кровавый император Алиста сошёл с ума, он действовал рационально. То есть он не стал бы строить все девять мавзолеев в одном скрытом месте, это позволило бы другим уничтожить их разом, сорвав его воскрешение. Следовательно, в окрестностях Бэкленда, в других частях королевства должны находиться ещё восемь подобных мавзолеев, Они пока не раскрыты, поэтому их защита, вероятно, не столь серьёзна, как руин номер один. Возможно, это наш шанс. Возможно, злой дух Красного Ангела что-то знает, но сейчас я не могу с ним связаться, даже если отбросить вопрос опасности произнесения его почётного имени, сама попытка раскроет мои намерения помешать Георгу Третьему стать тёмным императором. Для ужасающего заговорщика это даёт слишком много возможностей для манипуляций. У Королевы Тайн могут найти свои каналы и зацепки, Но полагаться только на неё нельзя. Пока что церкви неизвестно, сколько именно тайных руин Кровавого Императора существуют и где они расположены. Атаковать ключевую фигуру из окружения короля, например, полубога королевской семьи, глубоко вовлечённую в этот замысел, они наверняка уже на стороже. К тому же ангел рода августов это та древняя тайная организация, скорее всего, наблюдают за всем, один в открытую, другой в тени. Кроме того, если с полубогом королевской семьи что-то случится... Георг Третий сразу поймёт, что кто-то пытается помешать ему стать богом. Да, Белая Катарина из секта Димонесса будет куда более лёгкой мишенью, чем полубоги королевской семьи, и привлечёт гораздо меньше внимания. Теоретически Георгу Третьему, уже получившему молчаливое одобрение нескольких крупных церквей, больше не нужно сотрудничать с сектой Димонесса. Если бы не особое обстоятельства, две стороны не сотрудничали бы настолько тесно. Сейчас он должен в первую очередь порвать секты Димонессы. Конечно, он вряд ли предаст их напрямую. С одной стороны, секта Димонессы тоже искусна в интригах и не проявит обеспеченности. С другой, если разозлить верхушку секты, ритуал темного императора Георга Третьего может оказаться под угрозой. Ведь речь про тайну организацию с настоящим божеством, артефактами нулевого класса и ангелами. Пока Георг Третья остаётся в здравом уме, правильный подход... выполнить соглашение, отдав все обещанное, а затем отослать членов секты Димонессы. В процессе он воспользуется помощью ангелов из домена разума или даже короля ангелов, чтобы стереть ключевые воспоминания об участии секты. В таком случае, даже если Белая Катарина на время исчезнет, Георг Третий не среагирует. Он может даже не узнать об этом. А с точки зрения секты Димонессы дело завершено, к церкви молчаливо согласились, теперь мне нужно скрываться, как раньше, и они могут свободно перемещаться, что даёт им они и королеве Тайн шанс. Да и контр-адмирал болезни, скорее всего, снова объявится. Судя по её внешности и отношению Белой Демонесса, тогда можно предположить, что они с Катариной связаны узами крови. Хорошенько всё обдумав, Клин облегченно вздохнул, он посмотрел в окно и прошептал. Надеюсь, Андерсон и Денец смогут поскорее найти того пироского адмирала, как и что Город Чудес Путешествия Грозеля сможет эффективно противостоять влиянию Домена Разума. А пока всё, что он мог, только терпеливо ждать. Море Берсерка, остров Террас. Деннис радостно обратился к Андерсону. «Я только что узнал, что на юго-западе проходит необычный морской путь. Там есть остров без ресурсов, но очень хорошо скрытый».